Глава восьмая. Атласное платье Лауры было таким черным, что поначалу на темной улице он видел только неясные слабые отблески. Потом она появилась из тьмы и остановилась перед ним невероятно эффектная в мерцании уличного фонаря. Ее светлые волосы с золотым водопадом струились с одного плеча, на плечах лежала короткая бархатная накидка, ее отец, несший футляре виолончель в черном костюме с галстуком-бабочкой, выглядел не менее элегантно. Но Лоренцо не мог оторвать глаз от Лауры, ослепительной в атласном платье. «Ты ждал нас здесь?» — спросила она. В зале громадная толпа, почти все кресла заняты. Дед просил сообщить вам, что держит для вас место, профессор, в четвертом ряду слева. «Спасибо, Лоренцо». Профессор Бальбони оглядел его с головы до ног и одобрительно кивнул. «Вы будете прекрасной парой на сцене. Поспешим, прохладный воздух вреден для инструментов» он протянул виолончель дочери. «Не торопитесь в первых тактах, не позволяйте нервам задавать ритм». «Да, папа, мы запомним», заверила отца Лаура. «А теперь тебе пора в зал, найди поскорее свое место». Бальбоне поцеловал дочь. «Удачи вам обоим», сказал он и направился в зал. Несколько секунд Лаура и Лоренцо стояли молча в свете фонаря, глядя друг на друга. «Ты сегодня такая красивая», выдохнул он. «Только сегодня?» «Я хотел сказать...» Она рассмеялась и прикоснулась двумя пальцами к его губам. «Молчи, я знаю, что ты хотел сказать. Ты сегодня тоже красивый. Лаура, даже если мы не победим, если, допустим, промашку на сцене, а мне все равно. Неделя, проведенная вместе, музыка, которую мы играем, вот чего я никогда не забуду. Ты говоришь так, словно сегодня что-то закончится, сегодня все только начинается, и мы начнем с победы». Все только начинается. Они прошли в дверь, ведущую на сцену, и Лоренцо позволил себе представить будущее с Лаурой. Другие вечера, когда они будут входить в концертный зал со своими инструментами. Лаура и Лоренце выступают в Риме, в Париже, в Лондоне. Он воображал, какой она станет со временем. Ее волосы посеребрить седина, ее лицо повзрослеет, но всегда-всегда будет прекрасным. Разве можно мечтать о более идеальном будущем, чем то, в котором они снова и снова будут переживать это мгновение, вместе выходить на сцену? Они прошли на звуки настраиваемых инструментов в артистическом фойе, где уже собирались другие конкурсанты, а внезапно все бросили настройку и уставились на них. Лауру сняла бархатную накидку и открыла футляр виолончили. Не обращая внимания на взгляды и зловещую тишину, она несколькими резвыми движениями наканифолила смычок и села на стул, чтобы настроить инструмент. Она даже не подняла глаз, когда строго одетый человек быстро пересек комнату и подошел к ней. Сеньорина Бальбоне, позвольте вас на несколько слов», — пробормотал он. «Лучше позднее, сеньор Альфиери, сказала она. «Сейчас мне с моим скрипачом нужно подготовиться». «К сожалению, у нас возникли осложнения». «Осложнения?» Человек демонстративно избегал смотреть на Лоренцо. «Если бы мы могли поговорить приватно, говорите со мной прямо здесь». «У меня нет ни малейшего желания устраивать неприятную сцену. Вам наверняка известно о последних политических изменениях. В конкурсе могут участвовать музыканты только итальянской национальности». Он скользнул взглядом по Лоренцо. «Ваша заявка на участие отклонена». «Но наши имена есть в программе», — она вытащила листок бумаги из футляра виолончели. «О нашем участии было объявлено месяц назад. Вот наши имена. Мы выступаем вторыми». Программа изменилась. Вопрос закрыт. Он развернулся и пошел прочь. «Нет, не закрыт», — громко крикнула ему вслед Лаура. Все ее услышали. Конкурсанты смотрели, как она поставила виолончели и последовала за человеком. А «Вы не назвали мне ни одной причины, по которой мы не можем участвовать в конкурсе». «Я назвал вам причину». «Нелепая причина. Таково решение комитета». «Что? Вашего комитета баранов?» Лаура звонко рассмеялась. «Мы будем выступать вторыми, сеньор Альфиери, У нас есть все права. А теперь, если вы нас извините, мы с моим скрипачом должны подготовиться». Она развернулась и пошла назад к Лоренце. Нет, она не шла, маршировала, устремив взгляд перед собой, высоко подняв плечи. Ее глаза сверкали, как бриллианты, щеки раскраснелись, словно в горячке. Музыканты расступались перед ней, не желая испытать на себе столкновения с мощью девушки. «Давай настраивать инструменты», — скомандовала она. «Лаура, это может грозить тебе неприятностями», — сказал Лоренцо. «Ты хочешь играть или нет?» Она бросила ему вызов, девушка, которая не знала страха. Думала она о последствиях или же была настолько исполнена решимости победить, что риск не имел значения. «Опасно или нет, он будет рядом с ней. Вместе они должны быть страшны. Лоренцо расстегнул футляр и извлек из него Алладианору. поднес скрипку к подбородку, и когда почувствовал дерево кожи, нервы его успокоились. Лаодианора никогда не подводила его. «Играй на ней хорошо, и она будет петь». В гулком артистическом фойе голос ее зазвучал так тепло и сочно, что к Лоренцо повернулись другие музыканты. «Фиерелли и Гайда», — выкрикнул профессор Альфьери. «Вы первые на сцену». Все смолкли, а первая пара конкурсантов взяла инструменты и поспешила вверх по лестнице. Лоренцо, обнимая Ладианору, воспринимал тепло дерева как тепло человеческой плоти. Он посмотрел на Лауру, но ту полностью захватил звук приветственных аплодисментов сверху. Потом раздались первые тихие звуки виолончели, голос которой эхом разнесся по деревянной сцене. А Лаура внимательно слушала музыку, устремив взгляд вверх. Ее губы скривились в улыбке, когда прозвучала явно фальшивая нота. Она жаждала победы не меньше, чем он. Судя по неуверенной игре первого дуэта, они с Лаурой не могут проиграть. Лоренца постучал пальцами по грифу, ему не терпелось выйти на сцену. Первая пара закончила играть, и до них снова донеслись аплодисменты. «Мы следующие идем», — сказала Лаура. «Стойте!» — прокричал сеньор Альфьери, когда они направились к лестнице. «Вам туда нельзя, вас нет в программе». «Не обращай на него внимания», — велела Лаура. «Сеньорина Бальбони, я требую, чтобы вы немедленно остановились». Первый дуэт уже был за кулисами, Лаура и Лоренца прошли мимо них и оказались на сцене в ярком свете прожекторов. Лоренца ослепило, он даже не видел зала, только слышал отдельные хлопки, которые быстро смолкли, и они с Лаурой остались стоять в тишине под светом прожекторов, и никто из организаторов не представил их, никто не назвал их имен. Лаура подошла к стулу для виолончелиста, ее высокие каблучки процокали по деревянной сцене, она села, сдвинув стул, ножки которого шумно проскрежетали по полу, быстро поправила подол платья, вставила шпиль виолончели в державку, подняв смычок, она смотрела на Лоренце и улыбалась. Он забыл, что на них глядят сотни людей, сейчас он видел только Лауру, а она только его». Лоренца поднимал смычок, не отрывая от нее глаз, и она тоже смотрела на него. Они так хорошо чувствовали друг друга, им не требовались ни слова, ни кивки, чтобы дать счет. Они чутьем музыканта знали точное мгновение, когда их смычки одновременно коснутся струн. Этот мир принадлежал им и только им. Прожектора были их солнцем. Они говорили на языке «соль-мажор». Их ноты звучали в такой поразительной гармонии, что казалось, будто из сердца их бьются в унисон. Смычки извлекли из инструментов последнюю ноту. Но музыканты не оторвали друг от друга взгляды, даже когда их звук замер, и наступила тишина. Раздались одинокие хлопки, потом к ним добавились другие, еще и еще, а потом разразился легко узнаваемый громкий голос профессора Бальбони. «Браво, браво!» Они, смеясь, обнялись в свете софитов, головы у них кружились от безупречного выступления. Они все еще смеялись, спускаясь со своими инструментами по лестнице, успех опьянил их, и они даже не обратили внимания на тишину, царившую в артистическом фойе, где ожидали своей очереди другие конкурсанты. «Синьорина Бальбоне», — перед ними появился сеньор Альферия с побелевшим от ярости лицом, «Вы с вашим напарником должны немедленно покинуть здание». «Почему?» — спросила Лаура. «Таково категорическое требование комитета». «Оно еще не названо победителем». «Вы не являетесь официальными участниками, вы не можете победить». «Вы только что слышали наше выступление», — сказал Лоренце. «И его все слышали. Не станете же вы делать вид, будто его не было». «Официально не было». Альфери сунул лист бумаги в лицо лоренца Здесь новое правило. Вчера их утвердил комитет. После сентябрьского декрета ваши соплеменники не могут поступать ни в этот, ни в какой-либо другой колледж, поскольку конкурс спонсируется к а ваше участие в нем запрещено. Но я не еврейка, сказала Лаура. Вы тоже исключены из числа участников сеньори на Бальбоне. Просто потому, что мой напарник-еврей. Верно. «В конкурсе нет скрипача, который мог бы сравниться с ним. Я всего лишь следую правилам». «Вы их никогда не оспариваете. Правила есть правила. Вы их нарушили. Без разрешения прошли на сцену. Такое поведение недопустимо. Вы оба должны немедленно покинуть здание». «Мы не уйдем», — отрезала Лаура. «Выведите их отсюда», — велел Альфьерия двум мужчинам у него за спиной. Лаура обратилась к конкурсантам, молча наблюдавшим за происходящим. «Мы такие же музыканты, как и вы! Разве это справедливо? Вы же знаете, что нет!» Один из людей, Альфере, схватил ее за руку и потащил к выходу. Увидев, как грубая лапа сомкнулась на тонкой руке Лауры, Лоренция накинулся на мужчину, оттолкнул его к стене. «Не смейте ее трогать!» «Животное!» — прокричал Альфере. «Вы видите, они же грязные животные!» Лоренцо почувствовал, как пальцы обхватили его шею и потащили к дверям спиной вниз, а на его живот обрушился кулак. Лаура кричала, требовала, чтобы прекратили избиение, но они все еще молотили его по ребрам, и он слышал отвратительный треск костей. Они волокли его к выходу, и на их пути падали на пол пепитры. «Музыканта выкинули за дверь». Он упал лицом на холодную мостовую. Почувствовав, как кровь сочится из его губы, он услышал, как хрипят его легкие, пытаясь вздохнуть и вдохнуть воздух. «О, Господи, Господи!» Лаура опустилась рядом с ним на колени, и когда перевернула его на спину, Лоренц почувствовал ее волосы, шелковистые и ароматные, на своем лице. «Это я во всем виновата. Не нужно было спорить. Не нужно было спорить с ними. Прости, Лоренц, прости. Не извиняйся, Лаура». Он, кашляя, сел, улица кувыркнулась перед его глазами. Он увидел, как его чернильно-черная кровь капает на белую рубашку. «Никогда не извиняйся за правильные поступки». «Возражала им я, а наказание досталось тебе. Какая я глупая, мне легко протестовать. Я ведь не еврейка». Справедливость ее слов поразила его точно. «Новый удар, пришедшийся прямо в сердце. Она не еврейка. Эта пропасть между ними никогда не казалась ему такой широкой, как сейчас». Он сидел, кровь сочилась по подбородку, теплая, как слезы, и он хотел, чтобы Лаура ушла, просто ушла. Дверь открылась, и он услышал осторожные шаги. Потом увидел одного из музыкантов. Я принес ваши инструменты, сказал молодой человек осторожно, опуская на мостовую футляры с виолончелю и скрипкой. Не хотел, чтобы они пропали. Спасибо. Поблагодарила его Лаура. Молодой человек пошел назад к двери, но остановился и повернулся к ним. «Они нехорошо поступают, ужасно несправедливо». «Ну что я могу сделать? Что может сделать любой из нас?» Он вздохнул и пошел дальше. «Трус!» — бросила ему вслед Лаура. «Но он прав». Лоренцо с трудом поднялся на ноги и несколько секунд стоял, стараясь побороть головокружение. В голове прояснилось, и он увидел реальность с душераздирающей четкостью. «Вот таким теперь стал этот мир». Лаура отказывалась признавать это, но он видел мучительную правду. Он взял свою скрипку. «Я иду домой». «Тебя избили?» Она прикоснулась пальцами к его руке. «Позволь мне проводить тебя». «Нет, Лаура». Он оттолкнул ее руку. «Нет, я только хочу тебе помочь. Ты не должна вступать в мою войну, а то и тебе достанется». Он горько усмехнулся. «А меня того и гляди, убьют». «Я такого и представить себе не могла», сказала она треснувшим голосом. «Я вправду думала, что мы сегодня победим». «Мы не могли не победить. На той сцене нам нет равных». «Но я лишил тебя всех шансов на победу. Я украл ее у тебя, Лаура. И я не допущу, чтобы такое повторилось». Лоренца, окликнула она его, когда он двинулся прочь. Он не остановился. Он шел так крепко, сжимая скрипку, что пальцы онемели. Он завернул за угол, все еще слыша эхо ее голоса, отдающееся от стен здания, звукового имени, разлетающийся на горькие обрывки». «Дома Лоренцо никого не нашел. Родные еще не вернулись с конкурса. Он стянул себя испачканную рубашку, вымыл лицо, красноватая вода, стекла в раковину, и он уставился в зеркало. Лицо распухлое, стало похоже на лиловый воздушный шарик. А вот следствие сопротивления, подумал он, а Лаура была свидетелем его унижения. Она видела его поражение, его бессилие. Он склонил голову, сжал пальцы в кулаки, сплюнул кровавую слюну в раковину. «Ну, теперь ты понял, как изменился мир», — сказал Марка. Лоренц посмотрел на отражение старшего брата, стоявшего у него за спиной. «Оставь меня. Я отвержу это несколько месяцев, но ты меня не слушаешь. Ни папа, ни дедушка никто не хочет слушать, а никто мне не верит. Даже, поверь мы тебе, что бы мы могли сделать? Сопротивляться». Лоренц посмотрел на Марка. «Ты думаешь, я не пытался?» «Ну и сопротивление», — фыркнул Марко. «Ты жил в мире фантазий, брат. Все последние месяцы я указывал тебе на тенденции, но ты ничего не хотел видеть. Ты предавался своим маленьким романтическим снам его. Ты и Лаура Бальбоне. Неужели ты и вправду думаешь, что из этого что-то может получиться?» «Заткнись». «Да, она красавица, никто не спорит. Я вижу твою увлеченность. Может быть, ты ей тоже не безразличен? Ты, наверное, надеялся, что наши семьи одобрят ваш брак?» «Заткнись. На тот случай, если ты невнимательно меня слушал, я повторю, такие браки скоро будут объявлены незаконными. Ты не видел последний бюллетень Большого Совета? Они готовят новый закон, запрещающий смешанные браки. Примечание «Большой фашистский совет. Правительственная структура во время правления Муссолини». Конец примечания. «Столько перемен, а ты ни сном, ни духом. Мир вокруг нас рушится, ты мечтаешь о музыке и лауре. Если она тебе и вправду не безразлична, ты должен ее забыть». «Иначе это кончится трагедией для вас обоих!» Марко положил твердую руку на его плечо. «Прояви благоразумие!» «Оставь ее!» Лоренцо оттер слезы, внезапно затуманивший взгляд его, подмывало стряхнуть с плеча руку Марка, послать его к черту. Меньше всего хотелось ему сейчас выслушивать благоразумные советы. Но он не мог не чувствовать справедливость слов брата. Лаура стала для него недоступна. Все стало для него недоступно. «У нас есть выход?» Тихо сказал Марко. Ты о чем? Голос Марка зазвучал еще тише. Мы должны уехать из Италии. Другие семьи уезжают. Ты слышал, Бальбони? Мы должны эмигрировать. Папа никогда не уедет. Тогда нужно ехать без него, оставить всех. Они погрязли в прошлом и никогда не изменятся. Но мы с тобой могли бы вместе уехать в Испанию. И бросить их здесь? Ты сможешь проститься с мамой и пи, уехать и не оглянуться? Лоренцо отрицательно покачал головой. А «Да как тебе такие мысли в голову приходят?» «Не исключено, что нам так и придется поступить, если не останется иного выбора, если они не захотят увидеть неизбежное». «Я никогда не пойду на...» Он замолчал, услышав, как хлопнула дверь. Потом раздался голос сестры. «Лоренцо, Лоренцо!» Вбежала Пия и обхватила его руками. «Нам рассказали, что с тобой случилось. Мой бедный братик, ну почему они такие подлые? Тебе больно? Ничего не сломали?» Все хорошо, сестренка, пока ты рядом, пока ты заботишься обо мне, все хорошо? Он обнял девочку, прижал к груди ее голову, поймал взгляд брата. Посмотри на нее, Марко. Неужели ты уедешь из Италии без нее? Неужели ты оставишь нашу сестренку?